Глава восьмая. Не доверяя Матвею, взяла котенка с собой, устроив его на полотенце, пока валялась вання, отскребая с кожи пыль и вымывая из волос песок. Вот только немного нервировал взгляд Пушистика, не сводящего с меня глаз. Пушистик, ты извращенец? Хм. Закрыл глаза и спрятал мордочку в лапах. Сладкий. Что? Заразившись от Матвея паранойей, дверь в ванну в я не закрывала, всегда оставляя слегка приоткрытой. А эти обезьяны разумны? Кстати, как они называются? Оринги. Нет, не больше, чем кошки. Он на меня пялится? Пожаловавшись, услышал а лишь ироничный смешок. Ага, очень смешно. Может, он есть хочет? А у нас есть, чем его покормить? Есть фрукты. Ага. Домывшись уже более спора, завернулась в полотенце и предоставила ванну своему все еще грязному сожителю. Все, иди. Я пока пушистика покормлю. Выкинула бы лучше. Почему ты не любишь животных? Они тебя тоже предали? Нет, не успели. А за что их любить? Разносчики заразы и паразитов. Какая от них польза? Эстетическая и нервоуспокоительная. Нравоучительно подняв палец, плюхнулась на диван и начала наглаживать пушистика по спине и за ушком. А заразу и паразитов очень просто вывести. Взгляд ему в спину и уже тише. Хотя не всех. Я все слышу. Ну и ладно. Фыркнув, нашла взглядом вазу с фруктами и, стянув оттуда банан с виноградом, предложила угощение пушистику. Хм, Не хочет. Ты не голодный? А чего тогда? Просто испугался? Да, кстати, спать он будет в гостиной. Даже не вздумай утащить его в постель. Жлоб. Нахмурившись. Сама перебирала шерсть Пушистика, расслабленно прикрыв глаза. Время было уже позднее, так что, скорее всего, эти минуты будут последними. Если шторм закончится к утру, то завтра он точно выкинет его из номера. Спинка, ушки, подбородочек, пузико. Хм. Это что? Снова проведя пальцами по странной выпаклости на животе Пушистика. В итоге открыла глаза и с уже большим интересом посмотрела на занервничавшего зверька. Какая-то монетка. А нука, дай свою пузико, малыш. Крепко перехватив попытавшегося спрыгнуть с колен зверька, почти перевернула его на спину, как он начал расти прямо у меня в руках. С нервным визгом отбросив от себя животное, довольно быстро начавшее превращаться в зубастого и шипастого монстра, успела лишь перепрыгнуть за диван, когда шипы дали первый залп. Да что ж за жизнь-то? Грр! Низкое угрожающее рычание раздалось так близко, что я закусила губу. Пытаться справиться с ним бельтами бесполезно. Не успею я и пикнуть, как буду н а ш п и г о в а н а иглами. Что опять? Матвейка, сообразивший, что я сама так низко р ы ч а т ь не умею, настороженно поинтересовался из в а н н о й Он стал двухметровым д и к о б р а з о м и швыряется иглами. Идиотизм. Жива? Пока да. Рычание раздалось совсем близко, а затем тряхнуло диван, словно он на него запры. Я почти успела, встретившись взглядом с монстром, смотрящим на меня сверху вниз, ведь он был на диване, а я на полу в узкой щели между диваном и стеной, моргнула, и он окаменел, успев выстрелить лишь тремя иглами, одна из которых вошла глубоко в плечо. а вторая, оцарапав щеку, воткнулась в стену. Третья же запуталась в моих волосах, лишь чудом не сняв скальп. «Ма... Матвей!» «А... Выходи!» «Убила?» «Сволочь!» Рявкнув, взвыла от того, какой болью п р о с т р е л и л о плечо. о у у, -у... Он меня ранил. А я говорил, что животное зло, демоны еще большее зло. Мы хоть полезными иногда бываем. Наконец, выйдя из ванной в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, мужчина нашел взглядом нашу живописную композицию и скептично хмыкнул: "Пушистик, говоришь? Он..." Неправильный пушистик. Ты мне поможешь или нет? А надо? Вообще-то я ранена. А если он ядовитый? Если бы он был ядовитый, ты бы не орала, оплевалась бы пеной и к о р ч и л а с ь в конвульсиях. Фу! Наконец выползя на к а р а ч к а х из щели, обернулась, чтобы оценить масштаб разрушений. Ого! Если бы инстинкты не приказали мне с и г а нуть за укрытие, то я бы уже была игольницей. Кстати, о в ы г л а х выдерни, а, а сама? Ты чем дальше, тем хуже. Ну что, сложно помочь? А если в следующий раз меня не будет рядом, так и будешь ходить с шипом в ране. В смысле в следующий раз? Уже спланирован следующий раз. Недождавшись помощи и в итоге выдернув десяти сантиметровую иглу сама, зашипела от боли и тут же поторопилась в ванную, чтобы промыть рану. Матвей, ну ты же еще жива, идиотизм. Уже выходя из в а н н о й почувствовала, как защипала глаза и как загудела голова. Здравствуй, откат. На этот раз полегче, но все равно приятного мало. Так, в течение ночи, чтобы спасал от всех страждущих, понял? Не удержавшись и мелочно отпихнув его в дверях спальни, с дороги п о т о р о п и л а с ь в постель. Лежа будет легче. Еще бы компрессик. Сомневаюсь, что о н и будут. Не торопясь ложиться спать, Матвей с некоторым недоумением рассматривал каменную скульптуру на диване. Вот так пушистик. Это уже магия. Кому же она так мешает? Ясным солнечным утром, а вечерним происшествия напоминали лишь крохотные дырочки в диване до да мои красные глаза. А где труп? Утилизирован. А, а что так? Ты хочешь, чтобы все узнали, что ты не только ха-шарк? Логично. Что-то я с утра кажется еще не проснулась. Блин, как глаза болят. В итоге первым делом я настояла на том, чтобы мы зашли к о б о р о т н ю и выклинчила у странно задумчивого совершенства травяной сбор, снимающий воспаление с глаз. О. Теперь можно жить. Заварив его в кружке благодаря чайнику, находящемуся в номере, блаженно растеклась по креслу. Никаких к чертям пушистиков. Никуда сегодня не пойду. Массаж. У, обломщик светло-синий. Давай сегодня выходной, а? С чего бы? Я ранена. Ерунда. У меня глаза болят. Так не на глаза же массаж. Тогда неси. Сама не пойду. Лентяйка. Хмыкнув, все-таки поднял и понес. Причем не как всегда б е л т а м и а на руках. Хм. Чего это? Очередной коварный план, да? Когда же это уже все закончится, а? до лечебного корпуса мы не дошли совсем немного, как меня уронили. Не успев не то, что возмутиться, а даже испугаться, содрала с глаз компресс и поняла, что на нас напали снова. Матвей дрался с тремя нападающими на него мужчинами кха-шарк, причем довольно успешно отражая их атаки и отбивая все их попытки приблизиться ко мне на расстояние удара. Да это уже перебор. д а сколько можно-то? Вчера только было. Злоприщурившись, поняла, что сейчас можно опробовать второй пункт наследия мамочки, объединив его с бельтами папочки. Скукожившись на траве, вонзила пальцы в землю. Еще, еще. Где же? Да! Земля взбесилась. Сначала едва ощутимая дрожь, но он даже не придал ей значения, а потом. Ближайшего сначала окутали, а затем пронзили насквозь аж четыре черно-розовых бельты, выросшие прямо из-под земли. Когда как двум другим досталось по три, но и их было достаточно. Не ожидая нападения снизу, убийцы оказались не готовы к отражению атаки, и все завершилось в считанные секунды. Она не дала им шанса. заострив концы б е л т и вогнав их в сердца, шеи и солнечные сплетения, замерев в некотором ступоре, заторможенно обернулся, отметив ее неестественную бледность и руки, ушедшие в землю едва ли не до локтя. Я же предлагал а сделать выходной. Почему ты такой вредный? Тусклая улыбка, а затем усталый вздох. И наполовину обескровленные тела за его спиной падают на землю, а она медленно вынимает грязные руки из земли. Черт, опять крови нажирались. Учти, меня сейчас опять будет т о ш меня опять тошнило. Не так, как в прошлый раз, но все равно было паршиво. Кажется, я все-таки не смогу питаться кровью. Дурные бельты. Я же не приказывала. Почему против моей воли? А если жрете, то почему не перевариваете? Ну все, все. Зачем пьешь, если такой слабый желудок? Сидя рядом, Матвей контролировал, чтобы я не испачкалась и не упала в обморок. Они сами. Б. Да. Тогда усилим контроль. Противный. Ба, уже не сладкий? Сладкое тоже может вызывать рвотный рефлекс. Согласен. Хмыкнув, дождался, когда судороги начнут утихать, и легко поднял, зашагав в сторону лечебного корпуса. Так, давай успокаивайся. Мы же не хотим, чтобы об этом инциденте узнали обслуживающий персонал. Трупы-то есть, а при чем тут мы? Действительно, а то так непонятно, да? Мне кажется, мы тут единственные проблемные постояльцы. Еще удивительно, что до сих пор ни одного свидетеля не бы. А, -а, -а! о, а вот и свидетели. Равнодушно слушая, как позади нас кто-то кричит и зовет охрану и администрацию, Угрюмо ухмылялась подлые мыслишки. Не одна я нервы трачу, Господи, в кого я превращаюсь? За следующие две недели случилось еще пять покушений, но каждый раз мы выходили победителями. отделываясь лишь незначительными травмами вроде синяков и ссадин, когда как для нападающих все заканчивалось смертью, это уже напрягало. Это я про чистоту и упорство неизвестного злодея, желающего уничтожить меня любыми силами. Два раза было силовое нападение мужчин кха-шарк. Раз в наш номер подкинули несколько ядовитых змей, пока нас не было. Еще раз. Меня едва не утащило в море неизвестное нечто, но я сумела от него избавиться, снова превратив в камень, и оно ушло на дно, правда едва не утянув меня туда же. А последний раз, то есть сегодня вечером, на меня напала эльфийка. Уже лежа в кровати, я вспоминала ее абсолютно безумный взгляд, ее или опаили, или укололи, это однозначно. Матвей не убил ее, лишь оглушив п о щ е ч и н н о й Но когда к нам подбежали другие отдыхающие, на глазах которых Эльфика й попыталась п е р е г р ы з т ь мне горло, она была уже мертва. Бурая пена потоком хлынувшая у нее изо рта не оставляла сомнений. Девушка умерла от интоксикации. Бред. Разве моя жизнь стоит того, что умерло уже больше двух десятков существ? Зачем? Ведь это делает меня лишь злее, лишь безжалостнее и беспощаднее. Страшная мысль промелькнула и не пропала. Отец мог л и стоять за всеми этими покушениями мой собственный отец, только лишь ради того, чтобы я стала п о л н о ц е н н о й ха-шарк, Матвей. Зная, что он не спит. Повернула голову к нему и посмотрела четко в глаза. Что? Кто хочет моей смерти? С чего такой интерес на ночь г л я д я Раньше тебя это как-то не волновало. Волновало, но было мало данных. Ты ведь даже не пытался допросить ни одного из них. Значит, ты что-то знаешь, верно? Верно. Во-первых, они все без исключения были профессионалами и не ответили бы на этот вопрос. Во-вторых, у нас уже есть подтверждение как минимум об одной кандидатуре. Подтверждение об одной. Прищурившись, не могла понять, почему меня так царапнула эта фраза, а через несколько минут обескураженно уточнила: у меня не один враг. Да. мимолетно усмехнувшись, продолжил: "Ты заметила, что покушения отличаются по стилю исполнения и времени. Перерыв, а потом два-три почти одновременно, только физические, условно магические и комбинированные. Да, хмуро протянув, сморщилась и потёрла лоб. Ну и кто этот первый смертник?" Он еще жив, или папочка его уже того. Твой кузен. Еще жив, но думаю, не надолго. Кузен, а ему я чем не угодила? Своим существованием, конечно. Ты единственная наследница графа, кроме тебя у него больше нет детей, и судя по тенденции, и не будет. Что за тенденция? Твоя мать оставила подарок не только тебе. Граф бесплоден. О, господи! Шокированно округлив глаза, надолго припухла. Но мыслей было слишком много, да и этот вопрос до конца мы не прояснили. И что? Кузена-то я чем не угодила? Если к своему семидесяти пятилетию граф не представит двору достойного наследника, то на первом же балу самой длинной ночи будет объявлено, что все его состояние, земли и прочее имущество переходит наследнику второго поколения, то есть старшему сыну его брата. Чушь какая! Заторможенно прошептав, снова притихло, но опять же не до конца. Нет, а раньше. Почему он не удавил меня раньше? Во младенчестве, например, в садике, в школе. О тебе никто не знал. Двор узнал о тебе лишь после того, как было совершено первое покушение, и Аркада вынудил Нертаса, своего брата, сдать к р о в ь н о е переливание. Это Нертас объявил всем, что у Аркада все-таки есть наследник. Дядя, у меня все-таки есть дядя. И почему я не рада? Ну, но... стоп. Значит, Лучано послал кто-то другой. Верно. И этот кто-то другой действует уже более изощренно и осторожно. Значит, этот кто-то другой знал обо мне? Кто знал обо мне? Матвей. Круг довольно узок, но... Даже среди них сложно определить того, кто так заинтересован в твоей смерти. По идее, никто. Ты лжешь. Я чувствую, ты лжешь. Ты уже знаешь. У меня нет доказательств. Не став у в и л и в а т ь телохранитель упрямо поджал губы. И пока их нет, я не имею права обвинять голословно. Он слишком значимая фигура в империи. Не обвиняй, просто скажи. Мне тоже не занимать у п р я м с т в о сладенький. Гены. Рано. А поздно не будет? Не будет. Ухмыльнувшись лишь уголком губ, он закрыл глаза, словно тем самым обрубая разговор. Спи. Завтра, кстати, едем домой. спи после всего сказанного садист попыхтев даже в з р ы к н у л а но он не потрудился хоть как-то отреагировать в итоге я уснула не сразу конечно еще наверное с час обмусоливая полученные данные то с одной то с другой стороны и все не находя логики до с е м с я т и пятилетия папы еще больше полтора у лет ведь если он не солгал с даты рождения, то сейчас ему семьдесят три с половиной. И что? Покушения будут продолжаться еще полтора года? Да у них наемники кончатся. Нет, что-то тут не так. Утро прошло буднично и без э к с ц е с с о в Мы позавтракали, собрали в спортивную сумку свои н е в е л и к и е пожитки и спустившись вниз Привет. Рассматривая приехавшего за нами отца, отстраненно отметила, что теперь вижу его в совершенно ином свете. Не как любимого папочку, а как мужчину, из-за которого умерли слишком многие. Я им больше не восхищалась, я ему больше не верила, но самое главное, я его больше не боялась. Здравствуй, дочка. Немного настороженно рассматривая меня в ответ, кажется, чему-то удивлялся. Ты изменилась. Да, Матвей постарался. Безразлично пожав плечами, смотрела в его глаза и видела в них только ложь и ничего больше. Зачем ты приехал? Мы бы вполне добрались до дома сами. Мы поедем не домой, необходимо посетить иное место. О, и какое? Очень важное. Махнув рукой Матвею, чтобы мы следовали за ним, судя по всему, отвечать не собирался. Опять. А я уже успела подзабыть, как это бывает. Сёма, привет! С трудом, п р и п о м и н а я свое обычное поведение, когда была приветливой и улыбчивой, ничего не знающей человечкой, отметила, как брови нашего водителя удивленно взлетели вверх. Что? Быстрый взгляд на хмурого отца и ненатуральная улыбка мне. Здравствуйте, Арина. Прекрасно выглядите. Отдых пошел вам на пользу. О да. Ты не поверишь, насколько, не подав в и д а насколько он неправдоподобен. Послушно с е л а на заднее сиденье. Отец устроился рядом, оставив переднее место Матвею. п р о в о ж а я безразличным и немного ленивым взглядом у д а л я ю щ е е с я здание отеля, совершенно не грустила потому, что мы его покидаем. Слишком много неприятных воспоминаний будет связано с ним. Отметив момент, когда машину тряхнуло, что означало момент перехода, уже более внимательно всмотрелась в окружающую действительность. Пока ничего не понятно. Обычная дорога. Вот только что это? Там, впереди. Пап, потерпи. Приедем, узнаешь. Недовольно отмахнувшись от моего требовательного тона, папочка выглядел напряженным. Надеюсь, ты меня не убивать везешь, раздраженно буркнув, отметила, как он тут же негодующе вскинулся. Ну ладно, у спокоил. т ы что говоришь? Что думаю, отрезав недовольно сузила глаза. Матвей научил меня многому, и это многое теперь заставляет меня вести себя именно так, требовательно, с вызовом. Что ты придумал на этот раз? Прекрати! Моментально потемнев взглядом отец недовольно посмотрел на Матвея, словно именно он был виноват в моем испортившемся характере. Вообще-то именно так, но именно с твоей подачи, папочка, верно? Ехали мы еще минут десять, причем чем ближе подъезжая к неопознанному строению, Тем больше становилось понятнее, что мы не на Земле. Мы проезжали поля с пшеницей, мы проезжали пастбища с овцами, с овцами, которые не были овцами. Так я их окрестила только потому, что они были с длинной кучерявой шерстью и рогами, но в отличие от овец у них были хоботы, как у слонов, да и рога были неправильные, ветвистые, как у лосей. Дурдом. Еще минут десять и мы въехали на территорию замка. М да, дом, родной дом. Вот только не чувствую я его родным. Без интереса рассматривая, как суетятся многочисленные жители поселка, расположенного непосредственно перед замком, отметила среди них тех, кто был одет в униформу прислуги и в униформу охраны. Но были среди них и те, кто не попадал под эти две легко узнаваемые категории. Допустим, вот этот мужчина, вышедший нас встречать и очень сильно похожий на папу, но чуть помельче. Дядя, я так понимаю. Наконец-то! Крепко обняв отца, незнакомец попытался шагнуть ко мне, но я тут же недовольно нахмурилась. Чуть подавшись назад и он застыл. Арина. Здравствуйте. Несколько некомплексуя, что одета неподобающе, а именно в шорты и футболку, тогда как не многочисленные женщины все как одна в длинных платьях, даже и не подумала улыбнуться. Не надо меня обнимать. Не люблю. Но вот представиться будет неплохим вариантом. Один в один, мать. Оценивающий, п р о й д я с ь по мне взглядом, в итоге чему-то кивнул. Да, точная копия. Ну и чему ты радуешься? В этом точно твоей заслуги нет. Позволь представиться. Нертас Ибериан, младший брат твоего отца и твой дядя. Кивнув, что у с л ы ш а л а Не смогла сказать приятно познакомиться. Неприятно. А Поздороваться я уже поздоровалась. Пап, мы тут надолго? Мы уже вошли в сам замок, произведя на меня довольно угрюмое впечатление своим псевдо-готическим стилем, и шли вглубь, продвигаясь все дальше и дальше, а меня все не оставляло неприятное предчувствие чего-то нехорошего. Если тебя интересует, вернёмся ли мы на Землю в ближайшее время, то нет, не вернёмся. Почему? Ну вот и подтвердилось м о ё предчувствие. Интересно, а отсюда сильно сложно сбежать. Наш мир здесь. Там мы жили только потому, что ты была слаба. Теперь всё изменилось. И снова ему плевать на то, что хочу я. Стиснув зубы, чтобы не огрызнуться и не выйти на открытое противостояние, по итогам которого меня запрут либо в башне, либо в подвале, тут он точно есть, я уверена. Послушно дошла до места, которое мне обозначили как мои п о к о и третий этаж южного крыла, состоящий из десятка комнат. Ну и зачем они мне? А самое главное – надолго ли? И кстати, кузен еще на свободе? М? Ты будешь жить со мной? Отец ушел, но Матвей остался, поэтому и спросила, немного недоумевая. Пока да, ведь срок контракта еще не истек. Но не в одной комнате, не переживай. Недолго постояв в дверях, но посторонившись, когда чуть ли не т о л п о й начали заходить служанки и слуги под руководством мадамы в возрасте Махнул рукой в сторону. У нас смежные спальни. Если что, кричи. Угу. Помню я его. Кричи. Придет только, чтобы трупы утилизировать. Эх. Кстати, а что это папочка самоустранился? Объяснить, что и как, и чего это они на меня так выжидающе смотрят? Здравствуйте, госпожа Арина. Чуть шагнув вперед, представительная и широкая мадама провозгласила: «Меня зовут Мисти Корденса, и я главная экономка замка. Господин граф оповестил нас о том, что вы прибудете издалека и можете не знать элементарных правил и вещей. Так что я взяла на себя смелость кое-что подготовить для вас». Отстраненно, отмечая, что речь мне неизвестна и ее я понимаю только благодаря клипсе переводчика, с которым за этот месяц уже сроднилась, слушала дальше, пока терпимо, пусть вещает. Итак, юной леди вашего высокого статуса положены две личные горничные, я отобрала самых проворных и с м ы ш л е н н ы х Взмах рукой и две девочки лет пятнадцати делают шаг вперед, услужливо приседая в книгсне. н а т с и и Гретти. В их обязанности будет входить контроль за вашей одеждой, питанием, помощь в одевании, купании, уборка в покоях и, конечно, выполнение мелких поручений. Кивнула. Средневековье, махровое, средневековье. Кроме того, по словам графа, у вас совершенно нет одежды, что я вижу сама. Позволив себе лишь секунду на то, чтобы недовольно поджать губы и окинуть меня пронзительным взглядом, мадам, сама одетая в темно-серое платье шестидесятого размера, продолжила: «В вашем распоряжении будут две швеи и одна б е л о ш в е й к а Они истинные профессионалы своего дела». Так что ваш гардероб мы укомплектуем в кратчайшие сроки. Она все говорила и говорила, расписывая план мероприятий на ближайшие чуть ли не годы, представив мне и учителя танцев и этикета, и преподавателя письменности и много еще кого. Психануть что ли? Вообще-то мне уже далеко не четырнадцать и даже не семнадцать. Когда я с восторгом смотрела на мир и с энтузиазмом внимала всему новому и необычному. Да, мне всего девятнадцать, но за последние два месяца я повзрослела на годы. Они сделали все, чтобы я повзрослела. Мисти Корденса, я очень рада, что вы такая ответственная и предприимчивая женщина. Постаравшись улыбнуться как можно непринужденнее. к и в к о м поблагодарил а ее и всех присутствующих за внимание. Мы обязательно обсудим с вами п л а н обучения, но немного позже. Сейчас же я хочу немного отдохнуть с дороги и осмотреться. Единственное, что на текущий момент мне действительно необходимо, так это одежда. В этом я с вами целиком и полностью согласна. Может быть, отпустим всех и приступим непосредственно? к обсуждению необходимого и снятию мерок, сказала и сама отчумела от своего высокого слога. Оказывается, я и так умею. Кстати, мадаме моя речь понравилась, да и остальные выглядели вполне приветливо. Тут же о т к л а н и в ш и с ь и оставив нас в шестером, мои горничные, мадама, видимо, как самая заинтересованная и две женщины лет тридцати. Обозначенные ею как швии и непосредственно я сама. Ну что? Будем делать из меня наследницу? Лишь бы не на смерть.